31 марта 2012 года, суббота, Подмосковье. Сегодня Милану взяли с собой друзья в загородный коттедж на два дня с ночевкой, а мы с Олегом встретились и уехали на его дачу. Эти встречи украдкой я выстрадала и заслужила. И никто не смеет меня осуждать. Сколько можно страдать безответно? Нужно наслаждаться жизнью, пока могу. Но как бы ни было все замечательно, никому нельзя прикипать, прирастать, нельзя увлекаться, а уж тем более влюбляться. Я дала себе такую установку на ближайшее время. Мне всех этих страданий хватило с Дмитрием. И не нравится мне ночевать вне собственного дома. Хорошо, что мы не сидели вдвоем с Олегом сутки на как голубки не ворковали, а выбрались в ночной клубишник и потанцевали. Вот такое времяпрепровождение меня абсолютно устраивает, тем более, что я люблю потанцевать и поклубиться, рассматривая людей вокруг в неординарной, раскрепощенной обстановке, чтобы легче было потом находить нужные персонажи для своих произведений. Кстати, я совсем не стесняюсь при Олеге щеголять короткой, но уже подросшей стрижкой а-ля Франце, избавившись от ношения ненавистного парика. «За эту стрижку он называет меня пацанкой. Как же с ним легко в общении. Отдыхаю душу и телом в полном смысле слова». Возвратились к нему на дачу из клуба ночью. По моему настоянию Олег выделил мне комнату, где я спала отдельно. Терпеть не могу ни ночных объятий, ни мужского храпа по духам, потому что сплю очень чутко. Олег пришел ко мне только утром». Пока наши отношения на уровне первобытных инстинктов, не замешанных на пламенной любви, которая, если и имела место много лет назад, то теперь от нее не осталось и следа. Я могла оправдаться сама перед собой за содеянное. Для здоровья и не более того. Хотя даже для здоровья не смогла бы лечь в постель ни с одним незнакомцем. Кстати, Олег все же признался, что у него есть постоянная женщина, с которой он давно встречается но так и не решился жениться на ней, потому что не хочет быть связанным по рукам и ногам. Он и в первом браке был свободен, как ветер. Такое его свободолюбие мне ни к чему. Ни о чем не хочу думать наперед, не заморачиваюсь. Нужно прекращать затяжные встречи в выходные. Это меня сильно напрягает. Но любовные игры мне теперь необходимы для пополнения того, отсутствующего уже несколько лет багажа, чтобы достоверно описывать любовные сцены. Например, как это. «С зарей свет войдет в окно, и солнце луч разбудит грешных, украдкой, что сорвали спешно плод страсти чувства своего. И россыпь бусин на ковре напомнит о порыве страсти, когда она в его вся власти наложницей была в шатре». Так ей привиделось хмельной, затрепетавшей пылкой нежной одежду, скинувшей небрежно к ногам. Под вышедшей луной бедра изгиб, покатость плеч, ласкали губы в нетерпенье, их отдаляя на мгновенье от близости. Порой я прямо-таки окрыляюсь от того, что могу раскрывать окружающим свои ощущения, выплескивая эмоции на бумагу, как художник-импрессионист на холст. Пусть зашорканные до неузнаваемости люди, для которых и пишутся эти строки, возвращающиеся после тяжелого трудового дня в метро, стоящие в пробках на МКАДе, входящие в одинокую пустую квартиру, где им никто не бросится радостно навстречу, ложащиеся в стылую постель или окунувшиеся в субботнюю тусу в клубешнике, пусть они не поймут моих откровений сейчас. Но настанет час, когда им захочется перечитать написанные мной строки, и они все поймут тогда, а не сейчас.